— Сказали бы нам сейчас одно — Люду Синявину убил оборотень. — Такую версию можно докладывать начальству? Ты как думаешь? Супруги Корниловы замолчали. Хорошо, ладно, работал двигатель почти новенького «Фольксвагена». Урчал, словно переваривал километры дороги. Молчание было нарушено самым современным на сегодняшний день способом, зазвонил мобильник. Михаил поддакивал кому-то, становился заметно мрачнее. «Собаки!» — сказал он наконец, когда разъединился. «Собаки!» — обнаружен еще один труп молодой женщины с разорванной шеей. Конечно, никакой это не оборотень а просто стерийный маньяк, просто маньяк. Обострённое чувство собственности бывает такое, ведь это не простая человеческая жадность, это не та жаба, которая душит, этот зверь будет покрупнее и позубастее. Но если вам хочется поиграть, В добрые слова, то, пожалуйста, ежедневно, ежечасно нам что-то нужно. Мы тянем в себя что-то снаружи, из этого мира мы потребляем. Эти наши потребности — это благо. Вот вам и добрые слова. Благодать, благородство, благосостояние, благая весть. Благая весть для человека была в одном. Всевышний дал ему собственность. Казалось бы, ничего не произошло. Человек поднял с земли палку. Она показалась ему удобной. Он ее понес на плече. Потом он кого-то ею бил. В следующий раз он сделал то же самое. Но когда друг, брат или его самка хотели взять эту палку себе. Человек не позволил, потому что это был другой человек, качественно другой человек, преображенный сознанием собственности. Он не позволил, он ради этой ничтожной палки убил. Глава восьмая. Я рыцарь. И как раз этого самого Ордена, и хотя печали, бедствия и злоключения свили в душе моей прочное гнездо, однако ж от нее не отлетело сострадание к несчастьям чужим. Из песни вашей я сделал вывод, что ваши несчастья — любовного характера, то есть что они вызваны вашею любовной страстью к неблагодарной красавице, которой имя вы упоминали в жалобах ваших. Корнилов и Санчук тянули спички, чтобы решить, кому сесть на ближний к начальственному месту стул в кабинете Кудинова. Понятно, что никому не хочется сидеть, в непосредственной близости от эпицентра землетрясения Корнилов правда сначала припомнил Коле Санчуку, кто из них упорно придерживался